Глава пятая. Загадочные пятна. Как хорошо иной раз не думать, что у тебя есть голова. Витема сидел в ванне, устало закрыв глаза. Не было желания двигаться, думать. Хотелось забыть, где находишься, зачем приехал в этот тихий город нейтральной страны. Хотелось отогнать от себя неясное предчувствие надвигающейся беды, не покидавшее Витему с момента, когда он получил приказ снова ехать в Россию. Теперь, узнав, что к нему послан из Берлина специальный курьер, Витема ломал себе голову. «Зачем едет курьер и кто он такой?» шаг за шагом перебирал он в памяти подготовку закончившейся провалом операции с похищением Найденова. Вдумывался в каждую мелочь и не мог найти ничего, что говорило бы об ошибке, о том, что на хвосте у него повисла советская разведка. Нет, все было сделано достаточно чисто, а между тем факт оставался фактом. И жидков и Найденов — ускользнули из рук, и если бы не отсутствие Фюрстенберга в Берлине, он, Витема, вместо нового задания получил бы от какого-нибудь мордастого Карла пулю в спину. Впрочем, эта новая поездка в Россию в сущности почти то же самое. Да, похоже, что его уже не ценят, как в былое время. А много ли осталось таких, как он и Мейныш? Мейныш. Двадцать лет назад он пришел к Витеме, почти таким же, каким Витема знает его сейчас. Крепким и сильным, с лицом опаленным ветрами многих морей, с сединой в бороде. Да, уже тогда серебряные нити блестели в бороде Мейныша. Жаль что старого соратника нет сейчас здесь, что нельзя попросить его посидеть в соседней комнате, пока у него, Витемы, будет посланец от Фюрстенберга. Никогда ведь не знаешь, чего ждать от этих курьеров из милого Фатерлянда. Витема отбросил папиросу. Пока он сидел в ванне, предаваясь размышлениям, вода успела остыть. Он наскоро оделся, и приказал подать горячего кофе. Затем вынул из заднего кармана брюк маленький маузер и переложил его в боковой карман пиджака, предварительно отодвинув предохранитель. В коридоре послышались тяжелые шаги. Короткий стук, и дверь распахнулась. Посетитель не ждал обычного «Войдите». На пороге стоял Карл. Тот самый Верзила челюстью бульдога и лбом гориллы, которого Витема видел у Фюрстенберга. Рука Витемы невольно опустилась в карман, где лежал Маузер. Карл вошел в номер Витемы как к себе домой и запер дверь на ключ. не спеша размотал шарф, обвязанный вокруг бычьей шеи. — Предложили бы чего-нибудь согревающего, что ли? Грубо проворчал он. В этой чертовой стране можно подохнуть от голода и трезвости. — Прежде всего, принято здороваться, когда входишь, — ледяным тоном сказал Витема, скептически оглядев пестрое из рзац шерсти пальто Карла и его зеленую шляпу. — Ваш цирковой наряд повесьте вон там, — и брезгливо ткнул пальцем в сторону вешалки. Карл из-под глянул на Витему. Безбровые глазки сверкнули злобой. Он расселся в кресле, бесцеремонно повернул к себе электрический камин, около которого стоял Витема, и стал греть багровые лапы с плоскими и тусклыми, как свинцовые бляхи, ногтями. Каждое движение Карла коробило Витему но он подавил нараставшее раздражение, повернулся к нему спиной, выбрал в коробке сигару и, не предлагая гостю, закурил. Но на Карла этот холодный прием, по-видимому, не производил впечатления. Отогрев руки, он сам потянулся к хозяйскому ящику. Витема услышал, как щелкнули зубы гостя, откусывая кончик сигары. Оторвав край лежавшей на столе газеты, Карл зажег его о спираль камина и закурил. Насладившись несколькими затяжками, поднялся и, не обращая внимания на продолжавшего стоять спиной к нему Витему, прошел в ванную комнату. Через минуту оттуда раздался его голос. «Эй, капитан!» Витема продолжал стоять. Кулаки его сжались. «Кажется, я к вам обращаюсь», — сказал Карл, появляясь с кисточкой для бритья в руке. «Помогите мне побрить голову». Заметив удивленный взгляд Витема, он добавил. «Здесь есть кое-что и для вас». И похлопал себя по темени. Витема понял. Намылив голову Карла, он принялся быстро орудовать бритвой. Хотелось поскорее узнать содержание письма. То, что письмо поручили передать именно Карлу, человеку из личной охраны Фюрстенберга, свидетельствовало о важности сообщения. Как только Витема закончил бритьё, Карл достал из бумажника таблетку. «На четверть стакана воды» сказал он, передавая ее Витеме. Когда таблетка разошлась в воде, Карл намочил конец полотенца, протер им голову и приблизил ее к камину. По мере согревания розовая кожа покрывалась строчками письма. Буквы были четко выписаны тонким пером. Витема вооружился лупой. Он читал и его брови все ближе сходились над переносицей. Карл слышал, как учащается дыхание капитана. Начав с беспощадного разноса, Фюрстенберг подтверждал приказание немедля отправиться в Россию, чтобы попытаться овладеть секретом Бураго. Работу старика, вероятно, продолжают Житков и дочь покойного. Витеме предоставляется полная свобода действий и разрешается пустить в ход любые средства. В заключение говорилось, что выполнение этого задания — последний шанс Витемы на восстановление потерянного доверия. «Вы привезли мне чек?» — спросил Витема. «Я привез вам то, что привез. Все прочли?» «Все!» Карл вымыл голову вежеталем и от письма не осталось ни следа. «Наконец-то! Я снова могу не думать о том, что у меня есть голова!» С облегчением произнес он. «Чертовски приятное ощущение не чувствовать своей головы!» И вдруг расхохотался. «Если, конечно, тебе не сделали чик-чик!» Он снова захохотал и взглянул на часы. «Однако у меня не слишком-то много времени. Что передать хозяину?» Витема прошелся по комнате. Он остановился и, задумчиво глядя на улицу, барабанил пальцами по стеклу. С ним обращаются так, будто он ровнее этому Карлу. Непреодолимая злоба затуманила сознание. Не в силах более сдерживаться, он прошипел «Убирайтесь». Карл медленно протянул огромную лапу и положил ее на запястье Витемы. Витема напряг мускулы. Он знал, что обладает незаурядной силой, но на этот раз, попытавшись освободить руку, почувствовал, что она словно зажата в стальной браслет. И впервые в жизни... Витема ощутил, что значит превосходство физической силы.